«Джеймс Бульварди Грис, я арестовываю вас по обвинению...» Я ждал слова «обвинение», именно этого слова. Когда он произнес его, я нажал кнопку, соединенную с зарядом черного пороха в патроне. Заряд взорвался, освободив защелку, и трехтонный сейф рухнул на голову полицейского. Он сделал из него кашу. Когда я сел у штукатурки, я увидел только одну слабо шевелившуюся руку.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 Так, теперь очередь одежда, затем и целого пояса, тщательно укрепленного вокруг поясницы и содержащего 20 килограммов свинца, смешанного с термитом. Пригорышни отбеливателей из бутылки, и мои волосы и брови приобрели естественный коричневый цвет. Ставленные подушки за щеки и расширители в ноздри, затем пошли в ход контактные линзы голубого цвета. Я стоял, в чем мать родила, и чувствовал, что будто родился заново. Это было недалеко от истины.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 Ничего интересного для таможенников, кроме кейса полного неношенной одежды. Они быстро пропустили меня, и я погрузился. Корабль был заполнен только наполовину, и мне удалось занять место рядом со стюардессой. Я безуспешно флиртовал с нею, пока она не ушла, записав меня в категорию «самец», «нахал», «приставала». Старая дева, сидевшая рядом со мной, занесла меня в тот же раздел. Она демонстративно смотрела в окно, выражая своими плечами холодное презрение. Я счастливо задремал, так как быть отмеченным и попасть в категорию «в данном случае» было лучше, чем отмеченным не быть. Мое описание теперь неотличимо было от любого другого парня, а это мне и было нужно. Когда я проснулся, мы были уже рядом с планетой 10. Я еще чуть-чуть подремал, пока корабль не приземлился. Когда мой багаж осматривали чиновники, я закурил сигару. Мой запертый портфель не вызвал никаких подозрений, так как шесть месяцев назад я предусмотрительно подделал бумаги, в которых стал фигурировать как банковский курьер. Межпланетный кредит практически отсутствовал на этой планете, и таможенники привыкли видеть кучи наличных, перевозимых туда и обратно. Почти автоматически, по привычке заметать следы, я перебрался в большой центр текстильной промышленности Брукх, расположенный более чем в тысячи километров от точки моего приземления. Используя полностью измененные идентификационные документы, я зарегистрировался в тихом отеле в пригороде. Обычно после большого дела, подобного последнему, я отдыхал 2-3 месяца. Это было необходимо, хотя я и не ощущал такой потребности. Прогуливаясь вокруг города и делая небольшие покупки, я присматривал для себя возможности нового дела, одновременно восстанавливая личность Джима Дегриза. День ото дня я убеждался, что выгляжу все лучше и лучше. Мне всегда удавалось ускользнуть от лап закона, и одной из главных причин этого было то, что я никогда не повторялся. Я придумывал какой-нибудь чудненький маленький рэкет, потом удирал оттуда и никогда больше не возвращался к нему. Единственной общей чертой всех этих рэкетов было то, что они делали деньги. А единственное, что я еще не успел проделать, был вооруженный грабеж. Пора было обдумать этот вариант. Пока я восстанавливал брюшко скользкого джима, я обдумывал планы операции. К тому времени, когда были готовы напальчники с новыми отпечатками, операция была спланирована. Как и всякое по-настоящему хорошее дело, она была гениально проста. Я собирался заняться «Мараисом», крупнейшим универсальным магазином в городе. Каждый вечер в одно и то же время бронированный автомобиль увозил дневную выручку в банк. Гигантскую сумму в кредитных билетах. Передо мною стояла одна единственная реальная проблема — как один человек сможет унести это огромное количество денег. Когда я получил ответ на этот вопрос, операция была готова. Все приготовления, конечно, велись мной мысленно, пока я снова не обрел обличие Джеймса Дигриза. Как только брюшко опять округлилось, я почувствовал, что снова нахожусь в норме. Почти с удовольствием выкурив первую сигарету, я приступил к работе. День или два на несколько покупок или пустяковых краш, и я был готов. Работа была запланирована на следующий день после обеда. Купленный мною большой фургон с некоторыми изменениями во внешнем виде, которые я сделал, был ключом к операции. Я припарковал его в Г-образной аллее в полумиле от Мараиса. Фургон почти полностью блокировал аллею, но это было неважно. Ею пользовались только ранним утром. Двигаясь неспешно обратно к магазину, я достиг его почти одновременно с броневиком. Я для вида изучал стену гигантского здания, в то время как охрана носила деньги. Мои деньги. Я думаю, что у некоторых людей со слабым воображением ситуация вызвала бы благоговейный ужас. По меньшей мере, пятеро вооруженных охранников стояли около входа, еще двое стояли сбоку, да еще и водитель и его помощник. Как дополнительная предосторожность, рядом с обочиной фыркали три мотоцикла. Они должны были в качестве прикрытия сопровождать автомобиль в пути. Очень впечатляюще. Я с трудом подавил улыбку, когда подумал, что произойдет со всеми этими тщательно продуманными предосторожностями. Еще раньше я сосчитал количество тюков, выносимых через дверь. Их всегда было 15, не больше, и не меньше. И это сильно помогло мне в разработке операции. Как только в броневик была загружена 14 пачка, в дверях показалась 15 -я. Водитель, как и я, вел счет. Он вышел из кабины и пошел к задней дверке, чтобы запереть ее, когда погрузка будет закончена. Мы действовали исключительно синхронно. В тот момент, когда он подошел к задней дверке, я подошел к кабине. Спокойно и уверенно я влез внутрь и захлопнул за собой дверь. Помощнику хватило времени лишь на то, чтобы открыть рот и вылупить глаза. Я шмякнул ему на колени анестезирующую бомбу, и он тут же отключился. Я, конечно, вставил предварительно в ноздри соответствующие фильтры. Заводя мотор левой рукой, я правый выбросил через окошко назад бомбу побольше. Приятной музыкой отдалось в ушах, когда охранники упали на землю, а также в кузов. Вся процедура заняла 6 секунд. До стражников, оставшихся на ногах, наконец-то дошло, что происходят странные вещи. Я дружески помахал им через окно и рванул броневик от обочины. Один из них бросился вслед и попытался вскочить в открытую заднюю дверь, но уже не успел. Все произошло так быстро, что никто из охранников и не подумал стрелять, а ведь я был уверен, что без нескольких пуль дело не обойдется. Мало подвижный образ жизни на этих планетах притупляет рефлексы. Мотоциклисты опомнились быстрее, они бросились за мною, когда я еще не успел отъехать на сотню метров. Я чуть притормозил, чтобы они приблизились, а затем нажал на акселератор, не давая им обогнать меня. Конечно, их сирены ревели, а револьверы стреляли, но я это предвидел. Мы неслись как профессиональные гонщики, оставляя позади весь транспорт. У них не было времени подумать и понять, что, собственно, может произойти в результате. Ситуация была очень смешной. Я боялся расхохотаться, лавируя броневиком. Конечно, сигналы тревоги были слышны далеко, и дорога впереди должна была быть заблокирована. Но эти полмили мы пронеслись на полной скорости. Через несколько секунд я увидел въезд в аллею, повернул машину туда, нажав в то же время кнопку моего карманного... коротковолнового передатчика. По всей длине аллеи сработали мои дымовые бомбы. Они, конечно, как и все мое оборудование, были самодельными, но создали прекрасное темное облако дыма в этой узкой аллее. Я подал машину вправо, пока крылья не стали царапать по стене, и, немного снизив скорость, поехал таким способом. Мотоциклисты, конечно, так сделать не могли, и перед ними стала дилемма либо остановиться, либо сломя голову, ринуться в темноту. Я надеялся, что они сделают правильный выбор и не станут подвергать себя опасности. Предполагалось, что радиоимпульс взорвавшейся бомбы одновременно откроет заднюю дверь моего трейлера и спустит Пандус. Все это прекрасно работало во время испытаний оставалось надеяться, что не подведет и сейчас. Я попытался оценить расстояние по времени движения Валей, но, видимо, неудачно. Передние колеса автомобиля буквально врезались в Пандус, и броневик скорее впрыгнул, чем вкатился внутрь фургона. Меня сплющило, ударило, я вывалился из кабины, отскочил от борта и выпал наружу. Из-за абсолютной темноты от дымовых бомб и сотрясений моих мозгов чуть не погибла вся операция. Я ощупывал стену, пытаясь сориентироваться и теряя драгоценные секунды. Прошло время, пока я в конце концов не наткнулся на заднюю дверь. Послышались голоса охранников, бегавших взад и вперед в дыму. Они услышали щелчок поднятого ската, и мне, чтобы сбить их с толку, пришлось выкинуть еще две газовых бомбы. Когда я добрался до кабины и завел фургон, дым начал рассеиваться. А через несколько метров я выскочил на солнечный свет. Недалеко впереди аллея вливалась в центральную улицу, на которой стояли две полицейские машины. Достигнув ее, я остановился и внимательно изучил обстановку. Никто не проявлял интереса к фургону, по-видимому, все внимание было приковано к другому концу аллеи. Я выехал на улицу и покатил в сторону от магазина, который ограбил. Конечно, я проехал только несколько кварталов в этом направлении, затем я свернул на боковую улицу. На следующем углу я повернул еще раз и направился назад к Мараису, месту своего последнего преступления. Холодный воздух, врывавшийся через окно, окончательно привел меня в чувство, и я начал насвистывать, ведя большой фургон по боковым улицам. У меня просто зудело выехать на проспект перед Мараисом и взглянуть на весь их переполох, но не стоило рисковать, да и времени на это не было. Я аккуратно вел машину по разработанному маршруту, избегая улиц с интенсивным движением. Через несколько минут я выехал на погрузочную площадку, расположенную на заднем дворе магазина. Здесь тоже чувствовалось некоторое возбуждение, но оно терялось в обычной деловой суете. Пока роботы, не занимающиеся сплетнями, выполняли свою обычную работу, кучки водителей и продавцов там и тут обсуждали свои точки зрения по поводу грабежа. Все они, конечно, были настолько увлечены беседой, что не обратили на меня никакого внимания. Я припарковал свою машину рядом с другим фургоном, выключил мотор и с облегчением вздохнул. Первая часть была закончена, но вторая была не менее важной. Я порылся в своем набрюшнике, где хранил некоторые снаряжение. Я всегда был с ним на работе, он был незаменимым, вот в таких случаях. Обычно я не доверял стимуляторам, но сейчас потрясение от удара было еще сильным. Две таблетки линолина подействовали достаточно быстро. Шаг мой снова приобрел упругость, когда я пошел к задней двери фургона. Помощник, водитель и охранники все еще были без сознания и будут пребывать в этом состоянии по крайней мере еще 10 часов. Я отволок их в из-за закуток в передней части фургона и занялся делами. Поскольку, как мне было известно, броневик займет всю внутренность трейлера, я укрепил коробки на стенах. Это были прекрасные, крепкие упаковочные коробки, разукрашенные надписью «Мараис». Я аккуратно спер их заранее со склада магазина. Это тоже прошло незамеченным. Опустив коробки, я подготовил их для упаковки. Пот у с меня градом, пришлось снять рубашку. Почти два часа я перекладывал деньги. Когда коробка наполнялась, я закреплял ее лентой. Приблизительно каждые 10 минут я... Посматривал в глазок через дверь. Снаружи все было спокойно. Полиция, конечно, закрыла город и прочесывала улицу за улицей, высматривая автомобиль. Я был абсолютно уверен, что задний двор ограбленного магазина будет последним местом, куда они заглянут. Вместе с коробками я прихватил со склада и отгрузочные талоны и теперь лепил их по одному, вписывая туда разнообразные адреса и стоимости. Работа подходила к концу. Почти стемнело, но, как я знал, отдел погрузки работал и ночью. Мотор завелся с полоборота, я выехал из ряда и стал медленно подавать задом к платформе. Выбрав относительно спокойный участок, я подвел трейлер вплотную к линии, отделявший приемную площадку. Я не открывал заднюю дверь до тех пор, пока все рабочие не отвернулись в сторону. Ведь самый тупой из них заинтересовался бы, почему из фургона выгружаются собственные фирменные коробки магазина. В течение нескольких минут произвели выгрузку, и я покрывал коробку брезентом, и только закрыв дверь фургона и заперев ее, я сбросил его и сел покурить. Ждать пришлось недолго. Сигарета еще дымилась, когда рядом появился робот из отдела погрузки. «Послушай-ка, у М-19, куда были загружены коробки, полетела тормозная лента. Позаботься о грузе». В глазах робота мелькнуло чувство долга. Некоторые из этих лучших моделей М-типа относятся к работе с большой серьезностью. Я только успел отскочить, как из дверей позади меня появились М-фургоны. Быстрая суета сортировки погрузки и погрузки платформа начала пустеть. Закурив еще одну сигарету, я наблюдал, как мои коробки штампелюются и грузятся на рейсовые фургоны в местные транспорты. Все, что мне сейчас оставалось, это отвезти свой трейлер на улицу и изменить внешность. Садясь в трейлер, я в первый раз почувствовал, что что-то не так. Я, конечно, наблюдал за воротами, но близко к ним не подходил. Фургоны въезжали и выезжали, и тут меня словно молотом ударили по голове. Туда и сюда сновали одни и те же фургоны. Большой красный междугородний трейлер только что выехал. Я слышал эхо рева и его двигателя вниз по улице. Затихая, оно перешло в слабое ворчание. Затем рев усилился снова, и трейлер въехал обратно через вторые ворота.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 Когда он вспыхнул, то ослепил меня до боли в глазах. Я только успел присесть, как очередь из автомата проделала в дверях ряд блиставших отверстий. Я буквально оглох от рева разрывных пуль, но сумел услышать снаружи топот сапог. Я выхватил свой 0,75 и влепил через дверь, целясь повыше, чтобы никого не задеть. Это вряд ли их остановит, но заставит на время залечь. Они открыли такой ответный огонь. Точно там стояла целая батарея.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 Подойдя к пятому пролету, я остановился, не успев сделать шага. Кто-то спускался вниз, кто-то в таких же тяжелых военных сапогах. Я нашел дверь, открыл ее и проскользнул внутрь. Передо мной тянулся длинный коридор с различного вида конторами. Я помчался вдоль него, пытаясь хоть где-то укрыться до того, как дверь сзади распахнется, и меня перережет очередь разрывных пуль. Коридор казался бесконечным, и внезапно я понял, что мне ни за что не успеть добежать до конца. Я был крысой, которая ищет дырку, а дырки-то и нету. Двери были заперты все до одной, я проверял их одну за другой, пробегая мимо. Лестничная дверь позади меня открылась, и пистолеты нацелились. Я не смел повернуться и убедиться, но чувствовал это всеми фибрами. Неожиданно одна из дверей поддалась, и я ввалился внутрь, не успев понять, что же случилось. Я запер ее за собой и прислонился к ней в темноте, задыхаясь, как загнанный зверь. Внезапно зажегся свет, и я увидел мужчину, который сидел за столом и улыбался мне. Нет предела силе шока, который может охватить человека. Я это понял на себе. Мне было уже все равно, выстрелит он или предложит мне сигарету. Я дошел до ручки. Он не сделал ни того, ни другого. Он предложил мне сигару. Возьмите одну из них, Дегрис. Мне кажется, это ваш сорт. Тело, раб, привычки. Даже рядом со смертью оно живет своей жизнью. Мои пальцы приняли самостоятельное решение и взяли сигару, мои губы сжали ее, а легкие всосали дым. Глаза мои все это время наблюдали за человеком, который мог послать смерть. Это нужно было видеть. Он наклонился в кресле и положил обе руки на крышку стола, а я все еще сжимал свой пистолет, направленный на него. «Садитесь, Дегрейс, и уберите свою пушку». Если бы я хотел вас убить, то сделал бы это гораздо раньше, чем впустил в эту комнату. Его брови поползли вверх от удивления, когда он увидел выражение моего лица. «Уж не думаете ли вы, что случайно оказались именно тут?» «Да, именно так до последнего момента я и думал, но сейчас, когда я понял свою роль, меня охватил стыд. Меня перехитрили и победили по всем статьям, и мне не оставалось ничего, кроме как красиво сдаться». Я положил оружие на стол и уселся в предложенное кресло. Он смел пистолет в ящик и откинулся на спинку. «Я пережил тревожную минуту, когда вы стояли там, вращая глазами, и артиллерия крушила все вокруг». «Кто вы?» Он улыбнулся резкости моего тона. «Кто я, не важно. Важно, какую организацию я представляю». «Корпус». «Точно, специальный корпус». Вы ведь не думаете, что я из местной полиции? У них был приказ застрелить вас. Только после того, как я рассказал, как вас найти, они позволили корпусу принять участие в деле. У меня в здании было несколько человек, которые подтолкнули вас сюда. Все остальные местные, у них пальцы чешутся нажать спусковой крючок. Это было малоприятно, но это была правда. Я был у них под контролем, словно робот М-класса. Старик за столом, я думаю, ему было около 65, пяти, держал в руках все нити, игра была проиграна. «Ну ладно, мистер детектив, можете торжествовать. А что дальше? Психологическая переориентация, лоботомия или просто стрелковый взвод?» «Нет, нет, ничего из этого. Я здесь, чтобы предложить вам работать на корпус». Сказанное было настолько диким, что я чуть не выпал от хохота из кресла. Меня, Гриза межпланетного вора, на работу полицейским, это было слишком смешно. Он сидел и ждал, когда я успокоюсь. Я допускаю, что предложение имеет смешной оттенок, хотя только на первый взгляд. Подумайте и скажите, кто лучше справится с поимкой вора, чем другой вор. В этом была доля правды, но я не собирался покупать свободу за службу провокатором. Это интересное предложение, но я не могу выйти из общества крыс. Вы знаете, что у воров есть свой кодекс. Он разозлился и вскочил. Он был значительно выше, чем мне показалось сначала, и его указательный полиц проткнул воздух в моем направлении. Что за глупости вы болтаете? Не стройте себя героя телепостановки. Вы прекрасно знаете, что за всю свою жизнь больше не встретите другого вора. Если вы чистосердечно перейдете к нам, то, несомненно, извлечете из этого пользу. Вся сущность вашей жизни — это индивидуализм и наслаждение от выполнения того, что не могут сделать другие. Покончив с этим сейчас, вы опять к этому возвращаетесь. Вы не сможете больше быть межпланетным суперменом, но вы сможете заняться работой, которая потребует всех ваших способностей и талантов. Вы когда-нибудь убивали человека? Этот неожиданный вопрос выбил меня из кыли, я даже замешкался с ответом. И нет, насколько мне известно. Это хорошо, что нет, иначе бы вы не спали так спокойно по ночам. Я проверил это, прежде чем прийти сюда за вами. Вот поэтому я уверен, что вы войдете в корпус и получите истинное удовольствие, вылавливая преступников другого сорта. Не тех, у кого в крови социальный протест, а тех, кто убивает и наслаждается этим. Его убежденность была потрясающей, и он на все имел готовый ответ. Открыть мне было нечем, и я выдал свой последний самый сильный аргумент. А что если корпус узнает, что вы завербовали к себе на работу бывшего преступника? Нас обоих расстреляют на рассвете. Теперь пришло и вовремя смеяться. Я не видел в этом ничего забавного и терпеливо ждал, когда он закончит. Во-первых, мой мальчик, я есть корпус, то есть его руководитель. И как ты думаешь, мое имя? Гарль Питер Инскип, вот как. «А не тот ли это Инскеп?» «Тот самый Инскеп Неуловимый, человек, который ограбил Форсидион-2 в середине полета и сорвал множество других правительственных мероприятий. Надеюсь, вы читали об этом ваши юные годы. Меня завербовали так же, как я вас сейчас». Он держал меня на крючке и знал это, а теперь решил добить до конца. «Откуда вы думаете, берутся остальные агенты?» Я, конечно, говорю не об этих лупоглазах из наших технических школ. Я говорю о настоящих агентах, о тех, кто планирует операции, делает всю предварительную работу, а затем пожинает лавры. Они мошенники, все до одного. Все, что они умеют делать лучше всего, они делают для корпуса. Вы удивитесь некоторым проблемам, которые возникают в великой, необъятной, шумной вселенной. Единственные, кого мы можем пригласить к себе работать, это те, кто уже действовал успешно в таком масштабе. «Ну как?» Все происходило так быстро, что у меня не было времени подумать. Наверное, мне надо было поспорить, но мозг уже принял решение. Я был готов согласиться, я просто не мог сказать «нет». Я кое-что терял, но надеялся больше приобрести. Хотя у меня будет свобода при работе, но ведь я буду работать с другими людьми. Старые, беззаботные безответственные деньки миновали, я снова становился членом общества.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 В пижаме он, конечно, смотрелся невыгодно, угловатое тело на гусиных ножках. Но если ноги были тонкие, голос был очень толстый. «На ну говорите, Дегрис, дьявол вас побери, а?» прорычал он. «Что это там за чепуха о военном корабле? Кто его строит?» Перед тем, как заговорить, я не спеша достал пилку для ногтей, эффектно открыл руку и стал обрабатывать ногти. Уголком глаза я видел, как багровеет его лицо. Это была моя маленькая месть.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 В соответствующие категории фиксируются в памяти. Я выкопал это в информации о космолетах, которые заказал для себя. Я всегда интересовался вопросом и... «Ну еще бы», — прервал меня Инскип. «Вы же в свое время украли не один корабль». Я подарил ему горький взгляд и медленно продолжал. «Я не буду надоедать вам всеми подробностями. Я вижу, что вы весь в нетерпении, но в конечном итоге я выкопал этот чертеж».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 Мне показалось, что корабль слишком велик для цели, которым предназначается. Он жрет у ему топлива, к тому же достаточно старых кораблей. Это заставило меня думать, я заказал отпечатать полный список кораблей такого размера, сконструированных в обозримое время. Вы можете представить мое удивление, когда после трех минут размышления ИП выдало список всего из шести строк. Один был построен для освоения другой галактики, и, насколько мне известно, все еще находится в пути.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 Хватит болтать, можете идти. Выясните, что происходит, и сразу же назад. Никакой самодеятельности. Это приказ. Когда он сказал это, мне показалось, что он сомневается. И он был прав. Глава пятая. Отдел снабжения и отдел документов выдали мне все, что было нужно. Солнце чистое ясное стояло над горизонтом, когда серебристый остров моего корабля поднялся над серым полем и выстрелил в космос. Путешествие заняло несколько дней, более чем достаточно, чтобы систематизировать свои знания о Цитануво. Чем больше я узнавал, тем меньше понимал их нужду в военном корабле. Цитануво было повторно заселена из системы Целини, А я был в этих поселениях раньше, они все объединились в свободные союзы, иногда ссорились между собой, но до сражений дело никогда не доходило. Они, как и все, разделяли общее чувство отвращения к войне. И они строили тайно военный корабль. В конце концов, думать об этом надоело, я выбросил эти мысли из головы и занялся интересной шахматной задачей. Время прошло быстро, и, наконец, в носовом экране блеснуло цитануво. Одним из моих наиболее важных принципов было «тайное не надо специально упрятывать». У фокусников это выполняется отвлечением внимания. Дайте людям увидеть все, что вы хотите, и они никогда не заподозрят, что за этим что-то скрывается. Поэтому я приземлился очень эффектным манером на самом большом поле в середине дня. Я уже был одет для своей роли и вышел из корабля, когда распорные стопоры уже вибрировали. Застегнув платиновой пряжкой меховую накидку на плечах, я начал спускаться по пандусу. Маленький крепыш-робот М3 громыхал сзади с моим багажом. Игнорируя суетливую активность около таможни, я направился прямо к главному выходу. И только когда некто в форме подбежал ко мне, я проявил снисходительное внимание к окружающему. До того, как он начал говорить, я подошел к двери и остановился. «Ох, прекрасно! У вас тут планета, великолепный климат. Идеальное место для дачи. Приветливые люди, всегда готовые прийти на помощь другому. Мне это нравится! Примите мою глубокую благодарность. Большое спасибо, что встретили». Я великий князь сан Тандело. Я с энтузиазмом потряс ему руку, положив в тот же момент сотенную кредитку в его ладонь. А сейчас вы, конечно, понимаете, что таможенникам нет, нужны досматривать вот этот мой багаж. Не будем отнимать у меня время, корабль открыт, они могут проверить все, что им угодно. Мои манеры, одежды, драгоценности, легкость, с которой я расстался с деньгами, шикарные чемоданы могли означать только одно. Такой богатый человек не станет заниматься контрабандой. Служащий что-то пробормотал мне с улыбкой, сказал несколько слов по телефону, и все было улажено. Кучка таможенников наклеила бирки на мой багаж, заглянула для вида в один-два баула и пропустила. Я пожал руки всем вокруг, не просто пожал, конечно, и двинулся вперед. Такси было вызвано, водитель предложил отель. Я согласно кивнул, в то время как робот укладывал рядом багаж. Корабль был абсолютно чист, Все, что было нужно для работы, находилось в моем багаже. Кое-что было смертоносным и взрывчатым, и, будучи обнаружено, доставило бы мне неприятности. Закрывшись в номере отеля, я хотел изменить одежду и внешность. Робот проверил комнаты, нет ли где жучков. Отличная штука, эти роботы корпуса. Они выглядят и действуют точно как слабоумные М3, но только внешне, мозги у них отличные, не хуже, чем у классных роботов. Кроме того, коренастое тело буквально начинено различными машинами и приборами. Он медленно двигался по комнате, перенося багаж и раскладывая вещи, и при этом не забывал исследовать каждый дюйм. Закончив, он остановился и четко доложил. «Все комнаты проверены, обнаружен только один оптический баг В этой стене жучок». «Разве можно показывать пальцем на него?» — сказал я роботу. «Ведь это может вызвать подозрение у наблюдателя». «Нет, не может», — ответил робот с механической интонацией уверенности. Я его слегка задел, и он сейчас бездействует. Имея такие гарантии, я сбросил роскошной одежды и надел черную форму адмирала флота Лиги. Я получил ее со всеми украшениями, золотыми кружевами и полным набором документов. Не думаю, что она сильно меня украшала, но она была нужна для создания соответствующего впечатления на Цитанову. Как и на многих других планетах, тут знали толк в униформах. Мальчики, разносчики, дворники, клерки — все имели свою характерную униформу. Мой черный мундир выглядел эффективно, эффектно и должен был притягивать внимание. Перед тем, как покинуть отель, я натянул сверху длинный плащ, украшенный золотом, скрывавший мундир. Но вот со шлемом, украшенным золотом и кейсом с бумагами была проблема. Я до сих пор не знал всех возможностей псевдоробота М3. Может быть, он поможет. «Эй ты, коротконогий и коренастый», — позвал я. а у тебя есть какие-нибудь отделения или ящики? А если есть, то покажи. Я подумал, что робот взорвался. В нем было больше ящиков, чем в кассовом аппарате. Большие, маленькие, плоские, узкие. Они выскочили из него в разные стороны. В одном был пистолет, два других были забиты гранатами, остальные пустые. Я положил шлем в один, кейс в другой и щелкнул пальцами. Ящики втянулись внутрь, И его металлическое тело стало гладким, как и раньше. Я надел модную кепку, плотно застегнул плащ и был готов. Оставшийся багаж у меня был замаскирован. Пистолеты, газ, ядовитые иглы и тому подобное. В крайнем случае, все это взлетит на воздух. М3 поехал на лифте вниз, а я спустился по черной лестнице. Мы встретились на улице. Поскольку время было еще дневное, я не стал брать вертолет, а нанял машину. Мы не спеша проехались по стране и уже затемно добрались до дома президента Феррара. Как и приличествует руководителю богатой планеты, дом был великолепен. Мои секретные предосторожности оказались просто смехотворными, если не сказать больше. Я со своим 350-килограммовым роботом прошел через охрану и сигнализацию без малейшей задержки. Президент Феррара холостяк обедал. Это позволило мне без помех обследовать его кабинет. Там не было абсолютно ничего, связанного с войнами или военными кораблями. Вот если бы я был шантажистом, то это другое дело. Здесь можно было найти кое-что похуже политической коррупции. Когда Ферраро вернулся после обеда в кабинет, там было темно. Я слышал, как он пробормотал что-то о слугах и начал нащупывать выключатель. До того, как он нашел его, робот закрыл дверь и включил свет. Я сидел за его столом, передо мной лежали все его личные бумаги, придавленные сверху пистолетом. На лице я постарался изобразить жуткую свирепость. Пока он не оправился от шока, я скомандовал. «Подойдите и сядьте, быстро!» В тот же момент робот подтолкнул его так, что у него не оставалось выбора, кроме как повиноваться. Когда он увидел на столе бумаги, глаза его вылупились, а в горле забулькало. Не давая ему опомниться, я сунул ему под нос свою книжечку. «Я адмирал Тар Великого флота Лиги. Вот мои полномочия, можете их проверить». Они были неотличимы от настоящих, поэтому я не беспокоился. Ферраро начал не спешать тщательно изучать книжечку, затем проверил печати ультрафиолетом. Это дало ему время взять себя в руки и перейти в наступление. «Что это значит, ваше поведение? Вы ворвались в мои личные покои, совершили кражу со взломом». «Ваше положение ужасно, сказал я самым загробным голосом. От моих слов по лицу Феррара прошла тень, я продолжал. «Я арестую вас за заговор, вымогательство, воровство и за многое другое, что окончательно станет ясно после тщательного изучения этих документов. Взять его». Этот последний приказ был адресован роботу, который отлично сыграл свою роль. Он подался вперед и обхватил президента за поясницу. «Я могу объяснить», — возмолился тот. «Я все могу объяснить, не нужно обвинять меня во всем. Я не знаю, что у вас здесь за бумаги, поэтому не буду утверждать, что они фальшивые. Но вы знаете, что у меня много врагов. Если бы Лига знала, как трудно управлять такой отсталой планетой, как эта...» «Ну ладно, ладно, пока хватит». Прервал я его взмахом руки. «На все вопросы вы будете отвечать в свое время перед судом, а сейчас ответьте на один вопрос. Зачем вы строите военный корабль?» Этот человек был великий актер, глаза его широко раскрылись, челюсть отвисла, и он рухнул в кресло, как если бы его стукнули молотком. Когда он смог говорить, слова уже были не нужны. Весь его вид выражал оскорбленную невиновность. «Какой военный корабль?» — выдохнул он. «Военный корабль высшего класса, который строится на стапелях Церентолы в соответствии с этими чертежами». Я кинул их ему на стол и указал на верхние углы. А вот и ваши собственноручные подписи. Феррара все еще не пришел в себя. Он схватил бумаги и начал их изучать. Я его не торопил. Наконец он отбросил их и тряхнул головой. «Ничего, я не знаю ни о каком военном корабле. Это чертежи нового грузового лайнера. Там действительно стоит моя подпись». Я произнес свой следующий вопрос тщательно, чтобы смысл его обязательно дошел до него. Итак, вы отрицаете, что вам было что-то известно о строительстве линкора высшего класса по этим чертежам. Это чертежи обычного грузопассажирского лайнера. Это все, что мне известно. У него было выражение обиженного ребенка. Пора было выводить его на чистую воду. Я откинулся в кресле, и расслабился и достал сигару. «Послушайте какое-что о роботе, который вас держит», — сказал я. Он взглянул в недоумение, видимо, даже не заметив возбуждений, что робот держал его за талию во время беседы. «Это непростой робот. У него в кончиках пальцев встроены очень интересные приборы. Термопары, гальванометры и тому подобное. Пока мы разговаривали, он регистрировал температуру вашей кожи, давление крови, количество пота и прочее. Другими словами, перед вами эффективный и оперативный детектор лжи. Сейчас вы услышите все о том, как вы врали». Ферраро шарахнулся от руки робота, как если бы это была ядовитая змея. Я выпустил красивое кольцо дыма. «Ну, говори», — сказал я роботу. «Лгал ли этот человек?» «Много», — ответил робот. «Ровно 74% из всего им сказанного ложь». «Очень хорошо». Я кивнул, готовясь защелкнуть последний замок на моей ловушке. «Значит, он все знает об этом линкоре?» Субъект не знал о линкоре, — возразил робот. Все его заявления, касавшиеся конструкции корабля, были истинны. Сейчас пришла моя очередь таращить глаза, а Феррара стало намного легче. Если бы он знал, что меня вовсе не интересуют все его проделки, я, конечно, получил удар ниже пояса, но нельзя же терять голову. Я заставил свои мысли вернуться к исходной точке и обдумать положение. Если президент Феррара не знает о линкоре, значит, он служил просто прикрытием. Тогда кто же истинный виновник? Некая милитаристская клика, желающая его сбросить и захватить власть? Я слабо разбирался в делах планеты и решил взять Феррара себе в союзники. Это было нетрудно, не потребовалось даже угрозы опубликовать документы, которые я нашел в его бумагах. Используя эти документы, я мог бы заставить его плясать под мою дудку.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 А я не верил в случайное стечения обстоятельств. Какой же выбрать путь? Если можно сделать два выбора, выбирай простейший, но основанный не на простых случайностях и слепых шансов. Взглянув снова на исходный чертеж, я опять подметил надстройку. Чтобы превратить корабль в военный, нужно было в первую очередь убрать ее. «Рокко!» — рявкнул я грозно. «Посмотри-ка на эти чертежи. На этот выступ здесь».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 Мои заботы были значительно сложнее. Я должен был отыскать линкор до того, как он начнет шарахаться по галактике. «Так, Рокко!» — крикнул я. «Идите в машину. Я хочу посмотреть ваши отчеты, все ваши отчеты. И хочу сделать это немедленно». Он с трудом влез в машину, видимо, еще не соображает, чего от него хотят. Затем, заметив, что еще почти темно, он промямлил: «Ну, адмирал, в это время все еще спят».